Сергей Михалков А что у вас? Кто на лавочке сидел? Кто на улицу глядел? Толя пел. Борис молчал. Николай ногой качал. Дело было вечером. Делать было нечего. Галка села на заборе. Кот забрался на чердак Тут сказал ребятам Боря Просто так А у меня в кармане гость А у вас? А у нас сегодня гость А у вас? А у нас сегодня кошка Родила вчера котят Котята выросли немножко А есть из блюдца не хотят А у нас на кухне газ А у вас? А у нас водопровод Вот а из нашего окна площадь красная видна, а из нашего окошка только улицы немножко. Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар, нам купили синий-синий-призеленый-красный шар, а у нас огонь погас, это раз. Грузовик привез дрова, это два, а в-четвертых наша мама сказала, «Отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот». С лесенки ответил Вова, «Мама-летчик, что ж такое? Вот у Коли, например, мама милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы инженеры, а у Лёвы мама повар. Мама-летчик, что такое? Всех важней, сказала Ната. «Мама вагоновожатый, потому что до зацепы водит мама два прицепа». И спросила Нина тихо, «Разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет?» «Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты, это очень хорошо. Повар делает компоты, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе». Мамы разные нужны, мамы всякие важны. Дело было вечером, делать было нечего».